Нина Белецкая и Григорий Петров читали ответы из прокуратуры о проведении доследования по делу о гибели Зинаиды Антона Денисовых на обводном канале. Следствию удалось доказать, что Ираклий Денисов нанял убийцу, чтобы избавиться от предприимчивой жены. Профессиональной брачной аферистки, готовящейся обобрать его дочерство при разводе. После выполнения заказа художник решил сэкономить на гонорарии для исполнителя и заманил его в полицейскую засаду. А недавно погиб сам. Дело можно закрывать в связи с кончиной основного подозреваемого. И никто не связал между собой мияка Мацуо, проходившую под смотровой площадкой с помадой в руках, и падение Ираклия. Японская сторона вежливо, но непреклонно отказалась давать какие-либо ответы на запросы о госпоже Мацуо и круг замкнулся на этих троих – Зинаида, Иракли, Акихиро. «И запачкание позитивного имиджа Денисова нас не похвалят», – сказал Григорий Трофимович. «А я все же считаю, что люди имеют право знать правду о своих кумирах», – возразила Нина.